Где же Венька? Когда ребята потом вспоминали пережитое, их непременно изумляло, что они так дружно позабыли про Веньку. Во всяком случае, совершенно о нем не беспокоились, хотя вроде бы знали, что он пропал. Видно, опасность угодить в лапы к коварному сету настолько заслонила собой все остальное, что исчезновение Веньки воспринималось чуть ли не с облегчением, дескать, от греха подальше. Он же постоянно влипал в какие-то неприятности. А с этом шутки были плохи. Ну и Чернохвост, боясь за свою репутацию, скрыл от ребят истинное положение вещей. «Ваш друг в надежном месте», — уклончиво отвечал он, а сам день и ночь штудировал древние свитки, пытаясь найти выход из положения. А оно, честно говоря, было незавидным. Дело в том, что Чернохвост и сам не знал, куда он отправил бедного торопышку. Как вы помните, кот именно на Веньке впервые опробовал прием перемещения в пространстве. Опробовал, будучи совсем еще неопытным перемещателем. Это было сделано в критическую минуту, чтобы произвести впечатление на Сета. Жрец уже догадывался, что Чернохвост вовсе не богиня Баста а разоблачение грозило неминуемой гибелью и коту, и ребятам. Поэтому кот пошел на риск. Но, чтобы сделать риск минимальным, решил перебросить веньку как можно ближе, в пределах дворца. Больше всего для этой цели, по мнению Чернохвоста, подходила его собственная кошачья комната. И сет туда пока не совался, и располагалась она совсем неподалеку. Кот сосредоточенно зажмурился, усилием мысли переправляя Веньку к себе на кровать. Однако в последний момент мысль отклонилась в сторону. На образ кровати валькове из расписного дерева, покрытого позолотой, вдруг наслоился другой, неопознанный, хотя и щемяще знакомый. И, мотнув головой, чтобы отогнать непрошенный образ, кот отдал Веньке роковую команду. В тайне от ребят в тот злополучный день кот облазил и обнюхал каждый закоулок грандиозного дворца. Но венькой нигде и не пахло. И теперь пришлось рассказать правду. Потрясенные ребята долго молчали. — Надо объявить всеегипетский розыск, — наконец предложил Сеня. Но и это не помогло. — Куда ж ты его заслал, горе-транспортер? простонал Сеня, когда последний вестник вернулся ни с чем. — Не знаю, понятия не имею. Что-то промяулькнуло, а что — не помню. — жалобно оправдывался кот. — Ой, мальчики, что же мы вениной маме скажем? — Всхлипнула Феня. — Где его теперь искать? Она разрыдалась. Женька крепился-крепился и заревел след за ней. У Сени тоже защипало глаза, но он сердито отогнал подступившие слезы. Все равно ими делу не поможешь. Как же заставить котяру вспомнить? Сильвестр, тот вообще все забывает, а я еще молодец. Молодец? Ну, в том смысле, что редко. — Редко да метко, помолчал бы лучше, — возмутился Сеня все, разочек только позабыл!» Не слушая его, конючил Чернохвост. Куда только подевалась его обычная заносчивость, он сейчас все готов был стерпеть, потому что чувствовал себя по-настоящему виноватым. И от этого ребятам стало еще страшнее. Значит, дело действительно плохо. «А как же ты меня предлагал перебросить, Каминорадис?» Подозрительно сощурился Сеня. Недаром тогда у него сердце сжалось от недоброго предчувствия. Хорошо, что он не согласился рискнуть. Ну, что было делать? Я думал, второй раз лучше получится. Ну ты даешь. У Сени просто не осталось слов. Между прочим, я всего лишь кот, пусть и говорящий. Уныло бубнил Чернохвост. «Самое обыкновенное животное!» «А с животного какой спрос?» «Ну, уметовал «Мы даже по закону перед людьми не отвечаем!» «У меня, в конце концов, хозяин есть!» «Вот с него и спрашивайте!» «Он нас сюда откомандировал. «Пусть и отчитывается!» Сеня хотел возразить, что никто Чернохвоста насильно в прошлое не посылал. Он сам напросился, но Феня положила конец их припираниям. «Перестаньте! Не хватало еще всем перессориться!» Утерев слезы, сказала она. «Нам и вправду сейчас нужна помощь Сильвестра. Он-то, во всяком случае, по поопытней Чернохвоста. Я предлагаю срочно вернуться в Чудовку». Может, Сильвестр придумает, как разыскать веньку. То, что веньки в Египте нет, уже ясно. А значит, и нам здесь больше нечего делать.